Глава шестая. Земли нежити. В библиотеке я проводил почти все время, оставшееся после занятий и тренировок. Даже на сон и еду выделил минимум. Объем информации, которую нужно усвоить, был не просто большим, он был огромным. В основном книги по практической некромантии, прокачиванию и укреплению магоканалов, усилению и развитию тела магическими средствами и все в таком духе. Множество книг подобрал сам для знакомства с миром, в который попал. Выданные Мортограном белые пилюли действительно помогали, являясь мощнейшими стимуляторами мозговой деятельности. Повысилась работоспособность, обострилось внимание, мысли становились ясными и быстрыми. Это потрясающее ощущение, словно всю жизнь ездил на каком-нибудь старом ржавом тазу, а пересел на новую пятилитровую БМВ. Я боялся лишь двух вещей. Не будет ли привыкания, а то с этого дохлого мерзавца станется, запросто может накинуть на меня еще один поводок. На наркозависимых я насмотрелся достаточно и в том мире. Превратиться в такое жалкое существо совсем не хотелось. К тому же я ждал отката, четко понимая, что не бывает ничего даром. За любой стимуляцией наступает момент релаксации, организм не обманешь. Может, все дело в магии, но я замечал, действует такая пилюля часов 12, потом можно поспать. Долгосрочный эффект тоже есть, память стала почти идеальной. Я мог просто просматривать текст, а потом восстанавливать в памяти постранично. Думать стал гораздо быстрее, легче находил правильные решения, это очень радовало. Чем больше я анализировал все происходящее, обращал внимание на детали, тем тревожнее мне становилось. Некоторые нелогичности, небольшие несостыковки, странные особенности моего обучения и развития. Сами по себе эти факты казались мелкими и несущественными, но все вместе наводило на нехорошие мысли. Главная задача, которую предстоит выполнить, пока неизвестна, но по направлению подготовки уже сейчас можно строить некоторые предположения. Итак, какие требования? Молодой, здоровый, физически и интеллектуально развитый организм. Обязательно из могущественной аристократической семьи с даром магии, причем не любой, а именно запрещенной некромантии. Спрашивается, для каких целей? Можно предположить, что архимаг хочет сделать его, меня то есть... Главой рода с огромной властью и влиянием. Именно поэтому столько внимания подготовки, чтобы никто не увидел подмены? Вряд ли как-то мелковато для такой серьезной двухсотлетней суеты. Возможно, это лишь первый этап, а потом задача будет каким-то образом сменить нынешнюю династию и подмять под себя все королевство. А мортогран тогда станет рулить из-за спины нового правителя в роли серого кардинала. Но это уже хотя бы достойная цель. Как-никак целое королевство на дороге не валяется. Но даже если так, что-то все равно не складывается. Как он собирается это делать, сидя тут посреди земель нежити? Отправлять указания голубиной почтой? Даже не смешно. Открыто явиться в королевский дворец в его нынешнем облике архи некроманта Да ну нафиг! Добрые, законопослушные, верноподданные спалят его к чертям собачьим вместе с тем дворцом. И это еще не все вопросы. Как он тогда собирается меня отпустить? Если Мортогран хочет по-тихому править за моей спиной то я в роли зиц-председателя фунта должен пожизненно на троне сидеть и как попка, не глядя подмахивать все, что он прикажет. Но ведь тогда он не исполнит клятву, не сможет меня отпустить. А клятва мага — вещь непростая, чтобы ее нарушать без последствий, даже для такого мощного чародея, как он. «Я, конечно, не специалист в магической юриспруденции, или как там называются те, кто следит за чистотой такого рода сделок и договоров. Может, магические нотариусы?» Но то, как он серьезно и обстоятельно произносил слова клятвы, было похоже на настоящий обряд. В конце даже какой-то спецэффект был в виде маленькой синей вспышки на ладони. «Думаю, он не врал». Получается нестыковка. Ладно, пока отложим этот вопрос и зайдем с другой стороны. Странности в подготовке. Он сам сказал, что меня все окружающие должны признать своим, то есть аристократом до мозга костей. Потому и набор дисциплин соответствующий. Фехтование, танцы, этикет... «Выездка» и все до автоматизма, до рефлексов. «Логично? Вполне. Но тогда почему среди списка книг нет ни одной по истории, географии, политическому устройству государства?» «Это же крайне важно для аристократа». «А законы королевства?» «Да мне даже состав будущей семьи не сообщили, а там родовое древо, ого-го!» А Геральдика должен, к примеру, наследник, родовые цвета и герб собственного рода знать. Просто обязан, но мне все эти сведения пришлось искать самому. Вот и вопрос, почему мне постоянно дают решать логические задачи, головоломки, упражнения, развивающие мозг, но не дают самых основных и важных знаний? Так и с магией. Все поставлено для усиления тела, улучшения реакции, скорости плетения заклятий, развития навыков мгновенной атаки, отработка постановки щита, причем машинально, на уровне мышечных рефлексов. Но ни слова про стихийную, лечебную, иные виды магии. Даже теории почти нет, словно их и вовсе не существует. Получается, все усилия направлены только на развитие тела, мозга и магического дара. Части головоломки, наконец, сошлись, и сердце тревожно забилось. Мертвый некромант собирается каким-то способом вселиться в это тело сам, а я... В роли гастарбайтера из Средней Азии Который делает капитальный ремонт и отделку Чтобы счастливый новосел въехал в обставленную по его вкусу квартиру Уже с мебелью, бытовой техникой, интернетом, домофоном и всеми возможными удобствами По его, сука, вкусу и желанию Гадина протухшая невольно сорвалась с губ Я скрипнул зубами, мысли неслись дальше, рисуя всё более четкую картину происходящего. Ему же нужно не любое тело какого-нибудь вонючего бомжа с помойки. Ему нужен молодой, здоровый высший аристократ, да еще и с магическим даром, причем именно некромант. Ясное дело, ведь это его родная стихия но столь редкое и необычное сочетание найти вот так с ходу нереально потому он двести лет и готовился сумел сначала заполучить молодого высокородного но тот оказался бездарным архилича это не устроило но и не остановило он его заморозил и ждал дальше зачем заморозил Не знаю, может, тот юноша попал к нему уже мертвым, может, при смерти, а, возможно, чтобы не старел, ведь неизвестно, сколько лет еще могли продолжаться поиски. Теперь Мортогран искал любого, хоть безродного бродягу, хоть бомжа и алкаша, лишь бы с редким и запретным даром. Ему был позарез нужен некромант. Вот тут-то я и свалился ему в руки, как подарок под елочку И слепил он из нас двоих нечто Получился этакий гомункулус Два в одном, как шампунь и кондиционер в одном флаконе Магический дар, созданный им в моем теле Побывавшим в потоке той непонятной фиолетовой энергии В громовой башне Пересаженный в тело молодого паренька с его аурой и высокородным происхождением Понятно, он теперь хочет, во-первых, проверить, не будет ли сбоев в его конструкции Не заглючит что-нибудь внезапно Не упаду ли я, к примеру, под нагрузкой в эпилептическом припадке Или вообще вдруг ни с того ни с сего коня привяжу Будет ли работать и развиваться мой дар? Достаточно ли станет мощным и стабильным? Зачем ему рисковать? Двести лет ждал, полгода как-нибудь потерпит. Во-вторых, не надо тратить собственное время и силы, упираясь и сгоняя семь потов на тренировках, получая раны в спаррингах. Нет нужды заниматься рутиной, нарабатывая память тела в танцах со старой кошелкой. Развивать магический дар и раскачивать каналы, вырабатывать нужные рефлексы. всё это за него сделает наивный простачок в моем лице. А потом, вселившись в это совершенное тренированное тело с максимально развитым даром. Он сдержит клятву, отпустит меня за грань мироздания. Ведь, строго говоря, он взял и использовал только мое сознание и созданное им же магическое ядро, поселив его в чужое тело. Я вспомнил чье-то изречение, что тело — это тюрьма духа. Вот он меня из этой тюрьмы и отпустит. Когда все стало на свои места и злость немного успокоилась, я принялся строить планы с учетом новых реалий. Первое – срочно избавиться от браслета. Я уже находил кое-какие сведения про подобный артефакт, но теперь поиск этой информации – приоритетная задача. А это потребует времени. Остальные занятия тоже бросать нельзя. Я даже подумал, что зря взял такой резвый темп в обучении. Будет подозрительно, если он теперь затормозится. Встанет вопрос, куда я трачу время, а это совсем не нужно. И еще, помнится, Мортогран упоминал обучение верховой езде. Но где же тогда лошади? Ни разу здесь не видел ни живого, ни дохлого коня. В смысле, поднятые нежити, ясное дело. Сильно сомневаюсь, что живой конь подпустит к себе у мертвия, а ведь за животным нужно ухаживать, кормить, уметь оседлать, сбрую надеть, или как там все эти девайсы называются. Я живую лошадь вблизи всего несколько раз видел, и то недолго. Что с ней делать, представления не имею. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Начну искать управу на эту змейку, что так нежно обвела мою руку, гадюка.